Глава тридцать девятая Привет от конторы К месту магических тренировок возле камней Уже накатали настоящую дорогу Мой механический первенец Буцефал Таскал сюда по снегу санки, а в теплое время года телегу Помнится еще до моего отъезда Диего морщилась, глядя на такое средство передвижения, но требовать карету для поездки через поле пока не додумалась. Впрочем, на экзаменацию Александра и Тани я ее звать не стал. Это мои ученицы, они испанки. Да и слишком уж раздражительной и едкой она стала последнее время. Зато с нами увязались Ксюшка и Мурзилка. Сладкая парочка закончила носиться по усадьбе и желала развлечься на природе. «Итак, сударыни, я присел на разогретый солнцем камень. Начнем с азов. Продемонстрируйте мне тильду, выполненную чисто и аккуратно». «Константин Платонович, ну это же совсем просто!» Рыжая тряхнула копной огненных волос. «Может, что-нибудь посложнее?» «Александра, когда у вас будут свои ученики...» Вы сможете проводить экзамен как угодно. А сейчас извольте выполнять мои указания. Кстати, время уже пошло, и вы рискуете не уложиться в норматив. Сашка закусила губу, вытащила смолуант и принялась рисовать в воздухе эфиром, косясь на Таню. Пока она припиралась со мной, орка нарисовала уже треть знака: Очень хорошо, Татьяна, принята. Александра, вы скоро? рыжая быстрыми взмахами смолванда закончила рисунок слегка поспешно но уверенно и точно молодец девочка видно что практикуется а теперь связку малого огненного дыхания цель вон тот камень длительность три секунды начинайте девушки кинулись чертить знаки и сосредоточены хмурясь и не отрываясь ни на секунду позади них у самой опушки Ксюшка гонялась за мурзилкой с криками и визгом. Или это он за ней гоняется, в мельтешении рыжей шевелюры младшей Добрятниковой и огненной кошачьей шерсти и не разберешь, кто там кого гоняет. Наблюдая в полглаза за ученицами, я размышляла предатели в усадьбе. Или правильнее его назвать шпионом Голицына? Кто этот сударь? или сударыня Икс, вставшей на путь измены. Я опросил вчера опричников и пришел к неутешительным выводам. Именно этот Икс и виноват в их поражении. По всем признакам, Икс передал князю или напрямую Еропкиным планы моих опричников, через что их и смогли подловить во время выезда из усадьбы». К счастью, они дали отпор и отступили, а Мария Алексеевна прикрыла их от полного разгрома. Надо скорее разрабатывать боевые механизмы и ставить на дежурство, чтобы защититься от незваных гостей. Возвращаясь к Иксу, документацию к лошадям, Еробкины требовали не просто так, а по его наводке. Но шпион не сильно разбирался в деталях. Мои ученицы справились бы и без них, только провозились бы гораздо дольше. И связку для стирания памяти он накладывал на княгиню неумело, без понимания принципов деланной магии. А самое важное, что X напрямую связан с Галициным. Какие выводы можно сделать по этим вводным? Опричников и моих учениц можно вычеркнуть сразу. Никто из них не мог удалить память Марии Алексеевне. Первые лежали раненые и не покидали гостиную, а вторые слишком хорошо разбирались в деланной магии. Кто у нас остается? Главным подозреваемым выходил Бобров, как не прискорбно об этом говорить. С князем он был связан очень тесно, выслуживался перед ним и мечтал войти в род Голицыных. «Молодцы! Задача принята у обеих!» Я отвлекся на моих девиц и выдал им следующее задание. Третья связка. Самоподдерживающийся охлаждающий контур, объем не меньше гарнца. Таня нахмурилась, вспоминая схему, а Сашка закатила глаза и беззвучно зашевелила губами. «Думайте, думайте, умницы! В моем учебнике...» Эта связка была рассчитана на другой объем, и вам придется ее модифицировать. Улыбнувшись, я вернулся к своим неприятным думам. Второй в списке у меня шла Диего, не сильно отставая от Боброва. Ее мне тоже сосватал князюшка, да и все возможности для вредительства у нее были. Кстати, учителя полинарий тоже мог быть засланным казачком. Рано его вычеркивать. Главный вопрос, что мне делать с этой троицей, повисал в воздухе без ответа. Как отделить козлища от нормальных людей? Зацепок никаких нет. Устраивать тайные обыски можно лишь в надежде на глупость и беспечность Икса. Остается банальная провокация, чтобы предатель задергался и выдал себя. Но как его расшевелить? Продемонстрировать что-то эдакое, несущее угрозу князю? В принципе, я уже начал работу в этом направлении. Между прочим, упоминал, что знаю истинного виновника нападения на усадьбу, при этом старался делать многозначительное лицо и намекал на страшную месть. Уверен, все подозреваемые слышали эти пассажи и теперь ждут конкретики. Будем считать, что удочки я подготовил. Осталось лишь насадить наживку и вовремя подсечь. Мои девчонки еще возились с конструктами. Сашка кусала губы, вычерчивая мелкие детали связки, а Таня слегка промахнулась с объемом и пыталась наживую изменить размер знаков. Боковым зрением я засек слабую вспышку на опушке и обернулся. Ничего страшного там не произошло. Ксюшка играла с котом, бросая ему магические всполохи. То есть нет, погодите, какие же это всполохи? Это самые обычные знаки света, только маленькие. Но без сомнения это были деланные фигуры. Что вообще происходит? «Ничего не понимаю». Девочка повернулась ко мне боком и нарисовала в воздухе знак пальцем, швырнула его мурзилки и рассмеялась, когда он поймал фигуру лапами и ловко прихлопнул. Что самое поразительное, Ксюшка не брала внешний эфир, как все деланные, а тянула его из таланта, как получалось у меня. «Ну и новость!» «Ксения!» Она обернулась на мой крик. «Иди сюда, милая!» Состроив виноватую мордашку, девочка подбежала ко мне. «Ой, дядя Костя, прости, пожалуйста, я случайно, честное слово, заигралась и забыла. Правда, правда, больше не буду». «Погоди, почему не будешь? Кто тебе запретил?» «Диего сказала», — Ксюшка захлопала глазами, — «что знаки вредят таланту. Если так делать, все волшебство пропадет и не вернется». «Однако...» — я хмыкнул и покачал головой. «Надо поговорить с Диего об этом. Она прекрасно знает и видела, как я проворачивал такой фокус много раз и ничего не сказала. В каком случае она была откровенна? У нее предрассудки против деланной магии? Или там кроется нечто большее? Обязательно надо разобраться». «Дядя Костя...» Случайно получилось. Ч, -ч, Ч. Я приложил палец к губам. Никто на тебя не ругается. Я тоже использую и знаки, и талант сразу. Правда? Самое настоящее. И ты можешь так делать. Но не показывай никому. И Диего мы не скажем. Это будет наш с тобой секрет. Настоящий? Как у взрослых? «Угу, только не проговорись никому». «Ксюшка аж засветилась от счастья!» «Ни словечка не скажу!» Мурзилка, оставшийся в одиночестве, принялся раздраженно мяукать, призывая свою подружку назад к игре. Я отпустил девочку и вернулся к ученицам. «Сударыни, время вышло!» Продемонстрируйте мне ваши конструкты. Зверствовать я не собирался, и экзамен закончился для девушек вполне успешно. Помучились немного, не без этого, но я зачел им все конструкты. Даже обошлись практически без эксцессов и травм. Лишь в самом конце Таня немного перестаралась, и нам дружно пришлось гасить загоревшуюся траву. Да еще и один из больших валунов раскололся пополам после Сашкиной ворожбы. А так полный порядок и благолепие. Возвращались в усадьбу молча. Сашка с Таней, вымотанные до предела, улеглись в телеге на сене и пялились в небо, а Ксюшка сосредоточенно вычесывала у мурзилки репьи, тихонько напевая незатейливую песенку. Выезжая на дорогу, я заметил приближающийся закрытый экипаж. Простой, без показного богатства, запряженный всего двумя лошадьми. Кого это к нам нелегкое принесло? Я последнее время растерял гостеприимство и совершенно не радовался незваным гостям. Ездят и ездят всякие, а мне потом конюшню отстраивай. Я остановил телегу и на всякий случай призвал Анубиса. «Константин Платонович, добрый день!» Экипаж остановился, дверца распахнулась и оттуда выпрыгнул человек в черном камзоле. «Ба, какие люди! Да это же Шишковский, секретарь тайной канцелярии! Этому что от меня понадобилось?» «Любезный Степан Иванович, какими судьбами? Опять меня арестовывать приехали!» «Помилуйте, Константин Платонович, в одиночку вас брать я бы никогда не рискнул. По вашу душу Плутон к дельных колдунов нужен, не меньше. Не прибедняйтесь, с вашим особым талантом колдуны совершенно ни к чему». Магадав натянуто улыбнулся. «Будет вам, Константин Платонович, мне проще в отставку подать, чем вас обидеть» так что я к вам исключительно частным образом и с добрыми намерениями. — В гости? — вроде того, — он кивнул. — Есть к вам небольшой разговор, личный, так сказать. — Тогда, милости прошу, — я кивнул в сторону усадьбы. — Вы как раз к обеду. Оставлять моих подопечных и садиться к нему в экипаж я не стал, несмотря на просьбы. Так что Шишковскому пришлось неспешно ехать за телегой, а у меня образовалось немного времени для обдумывания. Не знаю, зачем он явился, но я собирался использовать его для своей пользы. Это же прекрасная возможность для провокации Икса. Лучше не придумаешь. Обитателям усадьбы я представил Шишковского по всей форме, выделив его чин в тайной канцелярии. «Диего и Бобров, мои главные подозреваемые, отреагировали настороженными взглядами, а все остальные реагировали со скрытой опаской». И только Марья Алексеевна ему обрадовалась. Сразу же начала расспрашивать о каких-то своих знакомых в этом ведомстве и столичных новостях. Шишковский вел себя галантно, шутил, сыпал комплиментами и старался как можно меньше походить на страшного сыщика из тайной канцелярии. Не скажу, что это ему удалось в полной мере, но к подаче десерта мои домашние смотрели на него не со страхом, а скорее с интересом. Мол, ты глянь, заплечных дел мастер, а вблизи даже на человека похож. Даже Ксюшка влезла в разговор и спросила, возит ли он с собой набор для пыток, на что Шишковский со вздохом ответил, что начальство запрещает брать рабочий инструмент в личные поездки. И по лицу совершенно нельзя было понять, шутит он или нет. После обеда я предложил Шишковскому прогуляться по моему маленькому парку вокруг пруда. На всякий случай подальше от лишних ушей икса. Отойдя на достаточное расстояние и тайком повесив связку знаков от подслушивания, я спросил. «Степан Иванович, что за дело такое, ради которого вы приехали ко мне из Петербурга? Теряясь в догадках, зачем вас прислала тайная канцелярия?» «Ах, Константин Платонович, никто меня не посылал. И я вовсе не к вам собирался». У меня небольшое имение под Рязанью, ехал туда по семейным делам, решил сделать крюк и навестить вас по-дружески. Я вежливо кивнул. Хороший, однако, крюк вышел в полтысячи верст. Просто навестить?» Он усмехнулся. «И кое-что рассказать. Во-первых, ждите по зиме интересного гостя». Высокое начальство всерьез взялось доставить вам наставника по некроманским делам. Пока вопрос застрял в святейшем правительствующем синоде. Единственный опытный некромант — монах в дальнем монастыре, и церковь отпускать его не желает. Но, скорее всего, к концу лета вопрос додавит. «Благодарю», — я коротко кивнул. «Учту в своих планах». «Во-вторых», — продолжил Шишковский, старшие служащие канцелярии просили передать искренние поздравления ваши успехи в армии вызвали всеобщее восхищение среди нашей братьей многие в армии не оценили то как вы прервали чудо бранденбургского дома но наша служба знает к чему бы это привело ваша решительность в устранении фридриха напомнила многим вашего дядю кощее Вы всегда можете рассчитывать на расположение тайной канцелярии и поддержку с нашей стороны. Мне пришлось сдержаться, чтобы не улыбнуться. Тайная государева служба никогда не меняется. Для нее не существует бывших, и корпоративная этика велит поддерживать своих. «Дядя, мир его праху!» «Даже в ссылке до последнего оставался тайным канцеляристом, а его тень продолжает падать и на меня. Для знавших Кощея я не свой, но и чужим уже не считаюсь. Контора просто так обещания поддержки не раздает. Я все так же не хочу идти к ним на официальную службу, но, пожалуй, уже не стану отказываться» от некоторого сотрудничества.